Врачи говорили, что мои галлюцинации от нервного расстройства. Долгое время я в это верил и принимал назначаемые лекарства. Когда вся твоя семья погибает в автокатастрофе, воля становится похожа на пластилин. Ты начинаешь верить во всё, что тебе говорят. Я жаловался на галлюцинации, возникающие при боковом зрении. Я считал мерцание и волны, возникающие при скашивании взгляда, побочным проявлением травмы головы. Считал, потому что мне так сказали врачи. А еще у меня стали трястись руки. Тоже последствия. Нервные расстройства, тик. Мой отец, моя мать, моя маленькая сестренка. Все они погибли в тот злополучный день. Чёрный джип вылетел навстречку возле поворота, и водитель не справился с управлением. Лобовое столкновение. Я сидел на заднем сиденье за отцом, который вёл машину. Мне сказали, что мне повезло. Это лучшее место в машине, чтобы остаться в живых при аварии. Я до сих пор не понимаю, хорошо это или плохо, что я остался в живых. Водитель джипа, чья машина врезалась в нас, на суде искренне считал, что хорошо. Сидеть меньше. Странный он, чтобы срок ему меньше сделали. Пошёл на сделку с моей тёткой. Так я получил материальную компенсацию и однокомнатную квартиру в Рязани. Квартиру моих родителей тётка решила сдавать, и ещё мне оформили инвалидность третьей группы. В суть я пропустил. Лежал в больнице, лечился после аварии. Потом въехал в однокомнатную квартиру и стал там жить один. Меня восстановили в институте. Тётка регулярно перечисляла деньги, и ещё какую-то мелочь я получал по инвалидности. Хватало заплатить за квартиру, на лекарство и еду. Я устроился подрабатывать системным администратором. До сих пор думаю, был ли это жизнью. Я уходил на учёбу, потом работал, потом домой. Готовил себе еду, сидел за компьютером, пока не надоест, после чего ложился спать. И так почти каждый день. Однокурсники со мной не дружили. Я заикался и дёргался, когда с ними разговаривал. Это вызвало отвращение, но я не сердился на них. Завести отношения с девушкой я очень стеснялся по тем же причинам. На работе меня жалели и не сильно обременяли работой. Я стал для всех уродиевым, инвалидом, на которого смотрели и отворачивались. Каждый вечер я ложился спать с мыслью: живу ли я, настоящий ли я или всё вокруг меня одни только галлюцинации? Я был одинок, наедине со своими мыслями и горечью от утраты своих родных. Мне всё казалось, что сейчас я проснусь, и будет всё как обычно. Мои родители будут живы, а моя сестрёнка перейдёт в пятый класс. Мы все вместе поедем отдыхать на море. Это было ужасно. Этот кошмар для меня и не думал заканчиваться. От таблеток и одиночества мне становилось всё хуже. Боковым зрением я начал видеть то, чего не видели другие. Я начал видеть странных существ. Поначалу я очень боялся их и шарахался от них едва только заметив, но потом быстро понял: они неосязаемы. Их вижу только я. Это мои личные глюки. Психиатр, когда я пожаловался ему на видения, Я писал мне ещё таблеток. После приёма таблеток видения не исчезали, но на душе становилось спокойнее, и я уже не так волновался. Так продолжалось где-то полгода. Я уже научился выделять и запоминать свои видения. Эти существа, которых я видел, они были самые разные. В них прослеживались определённые чёткие формы. Были похожи на пауков с человеческими головами. Я их видел ползающих по стенам многоэтажек. Они плели толстые сети из чёрной паутины. Были и похожие на зелёных и толстых карликов с длинными высунутыми языками. Они обитали на рынке, куда я приходил за продуктами или за ли понравившуюся им еду. Люди их не замечали, а я вот брезговал покупать еду после этих карликов. Я ещё их видел возле помоек. Они копошились там в поисках еды вместе с бомжами и какими-то птицами головами. На улицах я часто наблюдал противных желтушных гусениц с чёрными точками на теле. Они вползали в салоны автомобилей, а водители их не видели и ездили вместе с ними. В небе пролетали огромные существа, словно воздушные шары с щупальцами, опущенными к земле. «Люди их не видели, они проходили сквозь этих существ, подтверждая мои догадки о их бесплотности. И их видел только я. Врач сказал, что это нервоз и велел не напрягаться, для этого и таблетки. Принимай, и все понемногу пройдет. Я от скуки начал вести альбом с описанием этих существ, где я их видел и даже зарисовывал их по памяти». Однако в моей голове не укладывалась одна странность. Почему я их видел только в определенных местах, а не где попало? Разве глюки себя так ведут? События одного ничем не примечательного воскресного дня рассеяли мои события. Я выбрался в торговый центр в поисках новой рубашки. Очень хотелось купить джинсовую рубашку синего цвета. Такие были в моде в 90-х. Но тогда они стоили дорого, и родители не могли себе позволить купить её для меня. Они говорили, что я расту, и рубашки этой мне хватит максимум на год. Но теперь-то я мог себе такую позволить. В торговом центре открылся новый магазин фирменной джинсовой одежды, и повсюду реклама кричала о беспрецедентных скидках. Магазин располагался на втором этаже. Я пришёл туда и вскоре был разочарован. Ничего приличного там не продавали. В основном одежду для детей и подростков до 16 лет. Повздыхав, я протолкался к входу через толпу мам с детьми. И уже собрался уходить, как вдруг меня словно ошпарило кипятком. Краем глаза я увидел её. Высокая, очень высокая женщина в красном до пола платье прошла мимо меня. У неё были чёрные волосы, а вот лица я так и не рассмотрел. Она прошла сквозь очередь, а я, отаропев от увиденного, остановился и зачем-то решил узнать, какие у неё черты лица. Почему-то это показалось мне очень важным. Расталкивая покупателей, я двинулся следом за женщиной в красном, стараясь не упускать её из виду. Она остановилась возле ряда с детской одеждой. Я встал в отдалении, старательно косясь в её сторону и продолжал наблюдать. Мне всё никак не удавалось увидеть её лицо. Для этого нужно было наклонить голову, а проклятая дрожь не давала мне сосредоточиться. И вот тут я увидел, как женщина подозвала к себе маленькую девочку лет 8. Девочка была настоящая, я готов был в этом поклясться. Пока я стоял и обдумывал, как такое возможно, женщина в красном завела девочку в примерочную и задёрнула занавеску. Такое поведение глюка привело меня в замешательство. До того дня я ни разу не видел, чтобы мои глюки взаимодействовали с реальными предметами и общались с настоящими людьми. Я так занервничал, что мне пришлось принять успокаивающие таблетки. После того, как таблетки подействовали, я продолжил наблюдать за примерочной. Где-то минут через пять женщина вышла одна. Девочки с ней не было. Она не была. Я проводил женщину взглядом, и у меня получилось увидеть ее лицо. Белый овал лица, вместо глаз и рта у нее были черные дыры. Женщина шла напролом, словно людей вокруг нее и не существовало. Я пытался преследовать ее, но потерял в коридоре, столкнувшись с толпой людей, спешивших из кинотеатра в закусочную. Находясь под действием таблеток, я уверил себя сам, что это лишь очередная галлюцинация. И девочка тоже привиделась. И вовсе она не заходила вместе с женщиной в примерочную. Я пошёл домой и лёг спать. На следующее утро мне снова потребовалось сходить в тот торговый центр. Я вспомнил, что забыл купить там блок любимых сигарет. Время свободное у меня ещё было, но торговый центр оказался закрыт. Возле всех выходов дежурила полиция и служба безопасности. Охрана отгоняла людей от здания и никого не пускала. Просили подождать и не говорили, когда центр откроется. Я послушал разговоры, а потом, задумавшись, отошёл в сторону покурить. У меня ещё оставалось полпачки. Ко мне подошёл полицейский и стрельнул сигарету. Я спросил его, надолго ли они тут. На что он мне ответил, что этого никто точно не знает. Их согнали сюда поздно ночью, ищут девочку, потерявшуюся в недрах торгового центра. Я подарил ему оставшиеся сигареты. Он подобрал и доверительно рассказал, что у них есть видеозапись, где видно, что девочка пришла вместе с мамой на открытие магазина джинсовой одежды. Камера проследила ее до примерочной, куда она зашла. Из торгового центра она точно не уходила. Администрацию сейчас допрашивают, а спасатели проверяют гипсокартонные перегородки между магазинами. Девочка могла спрятаться там и застрять. А как она выглядела? Спросил я. Полицейский перечислил мне приметы, во что была одета девочка, и сердце мое ушло в пятки. Это... Была та самая девочка? А была ли на видеозаписях очень высокая женщина в красном платье? Заикась, спросил я. Такая высокая брюнетка. Полицейский отрицательно покачал головой и сказал, что такую он точно не видел. Я с ним попрощался и побежал домой. Меня снова начало трясти от страха. Как такое могло быть? Что из всего произошедшего Реальность. Если посторонние люди подтвердили факты исчезновения ребёнка, так кого же всё-таки я видел? Значит, эти существа не плод моего воображения. Они настоящие. И куда эта женщина в красном спрятала девочку? Очень скоро я невольно нашёл ответ на свой вопрос. Был поздний вечер. Я возвращался с работы, по дороге зашёл в магазинчик побаловать себя бутылочкой пива. Уже порядочно стемнело. Я вышел из магазина и увидел, как молодая женщина, оставив коляску на улице с ребёнком, забежала в магазин. Коляска стояла на видуна напротив фасадного окна. Возле неё болталась стайка ребятишек с велосипедами. Кажется, женщина попросила присмотреть за коляской. Я собирался покурить, но не нашёл в карманах зажигалки. Замешкавшись, я задержался в магазине и, поставив свой рюкзак на подоконник, куда до этого убрал пиво, начал в нём рыться. «Карманов на рюкзаке у меня много, и пока найдёшь сигарету...» Случайно, боковым зрением, я увидел двух детей, которые вытащили ребёнка из коляски и куда-то понесли. Это смотрелось настолько естественно, что я сначала даже не придал этому значения. «Кармана» Я перерыл весь рюкзак и, конечно, обнаружил зажигалку на самом дне. В этот момент меня, как и других посетителей магазина, отвлёк истошный женский крик. Это кричала женщина, вернувшаяся к коляске и обнаружившая пропажу ребёнка. Я вместе с покупателями и сотрудниками магазина выскочил на улицу к ней на помощь. Женщина вцепилась в одного из кучи стоявших поблизости ребятишек и, повалив его на землю, требовала вернуть ей сына. Дети плакали, просили отпустить схваченного и клялись, что они были всё время рядом, и к коляске никто не подходил. Ребёнок не издавал никаких звуков, пока его мать отсутствовала, и они даже не знают, был ли вообще в коляске хоть кто-нибудь. У женщины началась истерика. Сочувствующие ей люди пошли по соседним улицам в надежде найти ребёнка или поискать следы. Это же грудной ребёнок, он не мог вести себя тихо. Сотрудники магазина начали звонить в полицию. Магазин находился в спальном районе, кругом гаражи, детские площадки и пустыри. Я тоже отправился на поиски малыша и к своему ужасу нашёл Их было четверо. Они и не думали прятаться. Двое детей и двое взрослых существ, похожих на людей, в рваной одежде с чёрными дырами вместо глаз и рта. Они склонились над розовой детской пелёнкой, и я своими ушами слышал свистящие, всасывающие звуки. До этого я ни разу не слышал ни одного звука от моих галлюцинаций. Я стоял в 5 метрах от них, повернув к ним голову и наблюдал, как они ели. Если смотреть прямо, там ничего не было, но стоило посмотреть боковым зрением. Они высосали его и разошлись, каждый в свою сторону. Меня они не увидели, а может, и не посчитали достойным своего внимания. Когда они ушли, я увидел, как на асфальте появились розовые пелёнки. и ползунки. И больше от малыша никаких следов не осталось. Вот так я понял, что мои галлюцинации и не галлюцинации вовсе. Я нарисовал этих похожих на людей существ в своём альбоме, но больше у меня никаких доказательств их существования не было. Кто же они? Вампиры, существа из параллельной вселенной, призраки? Я начал искать грамотного человека, хорошо разбирающегося в таких вопросах. И я его нашёл, тут в Рязани. Доктор исторических наук Афанасий Метельков назначил мне встречу после того, как я прислал ему свои рисунки и описания странных существ.